Химки, Московская область, 1 июня 1992 года. А у нас сегодня праздник. Воду дали. Для тех, кто не помнит, в 90-е годы воды могло не быть месяцами. В России это исторический факт. А вот в Украине это по-прежнему реальность. Там существуют города и немаленькие, которых горячей воды нет годами. Еще бы денежное довольствие подняли, было бы вообще отлично. Но все равно постоять под душем, да еще когда такая вода горячая, это настоящее наслаждение. Ценить простые радости жизни я научился еще в Афганистане. В составе отряда специального назначения МВД СССР «Кобальт». В отличие от спецназа КГБ и армии, про нас почти никто ничего не знал, хотя нас было 600 человек. Часть находилась в Кабуле, часть — по провинциям и уездам. Учили, консультировали местные Царанды и ХАТ. Царанды — афганское МВД, ХАТ — афганское КГБ. Хотя большинство афганских ментов училось у нас же, в СССР. Хорошо говорили по-русски. Кстати, в отличие от армейских, у наших афганцев почти никогда не было случаев измены, перехода на сторону врага. В армии это было сплошь и рядом. Некоторые армейские части бунтовали по несколько раз. Их не расстреливали, поскольку других солдат все равно не было. Разрешите представиться, Дедков Александр Владимирович. Специальное звание подполковник милиции, что для 36 весьма неплохо. Последнее место работы легендарная Петровка 38. Московский уголовный розыск. Боремся с бандитизмом. Это шестой отдел называется. Шестое управление МВД СССР пробил легендарный генерал Агуров после того, как власть наша признала что в вопросах борьбы с преступностью у нас полный швах. Перестройка породила класс людей с большими деньгами – кооператоров, посредников, практически легализовалась торговля валютой, несмотря на то, что соответствующую статью из особенной части никто не изымал. Уголовный кодекс состоит из двух частей – общей, содержащей общие вопросы правоприменения, и особенной – регламентирующие конкретные составы преступления и наказания за них. А раз так, появились преступники, желающие это отнять, начиная от воров в законе и заканчивая казанскими отморозками, тяпляповцами и прочими. Банда тяпляб самая опасная на тот момент банда, одна из первой занялась рэкетом. Ну и просто накачанные пацаны из подвалов с портретами Вандама и Шварца, которым в этой жизни никто ничего просто так не давал и кто настроен взять все силой, все, что пожелают, как там завтрашний день будет потом и все, что нам нужно, нам нужно сейчас. Алиса, смутные дни. Вот они и берут сейчас. Только в этом году по Москве и Московской области Больше пятидесяти криминальных трупов с огнестрелами, связанных с разборками за незаконный контроль над колхозными рынками, таксистами, гостиницами, проститутками, ларьками, каталами. Схема простая. Приходят двое-трое амбалов и говорят «Мы твоя крыша. Мы от такого-то будешь платить столько-то». Откажешься — подожгут машину и забьют, вывезут в лес. Могут пытать. Убивать коммерсов чаще всего не убивают. Если убить коммерса, кто тогда будет платить? Убивают друг друга. Если ты уже кому-то платишь, говоришь, «У меня уже есть крыша», — даешь номер телефона. После чего две крыши в лице их главарей либо договариваются, кто будет получать конкретно с этого коммерса, либо начинается разборка. Забивается стрелка, то есть назначается место и время. К этому месту в нужное время собирается весь наличный состав обеих группировок. Дальше либо у кого-то не выдерживают нервы, и он бросается бежать, либо начинают мочить. Раньше дрались, драли жестоко, потому особую роль в криминальном мире играли опытные рукопашники, боксеры, каратисты, самбисты. победители соревнований. Сейчас все чаще стреляют. На руках все больше автоматов с горячих точек, с Прибалтики, с армейских складов. Видано ли дело, выводим целую армию из Германии. Там не автоматы, там танки продают. Валом пошли помповые ружья. Американского, европейского производства. Они продаются официально. и с ними меньше проблем со снабжением боеприпасами. Подходит от обычной двухстволки. Дошло до того, что помповиками Мосберг вооружился. Мур. Как на кассетах-фильмах про полицию. Привезли американцы партию, что-то вроде помощи. Купился себе Мосберг, и я уже полицейзи от охот общества. До принятия сегодняшнего закона об оружии лицензия на оружие выдавала не МВД, а охотничье общество. А вот ограничение в виде пяти лет стажа на нарезное было и тогда. Обуславливалось оно повышенной опасностью нарезняка при групповых охотах. Мало ли. Живу я один. Многие менты так и не заводят семьи. А кто завел, до 70% браков заканчиваются разводами. Статистика-то секретная. Хотя... Чего тут секретного? После Афгана дали комнату в новом доме в Химках. Однокомнатную. Хорошо, что успел получить по специальной афганской очереди. Сейчас хрен, что получишь. Ну и от отца остался старый жигуль. ВАЗ-2106 шоколадного цвета. Вот, собственно, и все. Но даже за этот жигуль на меня посматривают косо. Обрастание имуществом это называется. Хотя времена Федорчука давно прошли, при желании припишут и это. После того, как в течение 16 лет МВД возглавлял Щелоков, великий министр, по сути отец современной системы МВД, Андроповым на этот пост был назначен генерал КГБ Федорчук. Вред, который он причинил системе МВД, не поддается ни описанию, ни счету. Более сорока тысяч наиболее опытных сотрудников были выднаны, многие посажены. Доведен до самоубийства сам Щелоков. Реформы Федорчака стали исходной точкой в выходе из-под контроля ситуации с преступностью в конце 80-х и криминальному восстанию 90-х. Если бы по приказу Андропова не сломали Щелковское МВД, 90-е мы пережили бы легче, а, возможно, проблем бы не было вообще. Все, покайфовал и будет. На работу. Одежда лежит, собрана еще с вечера. Тяжелый Стечкин в кобуре. Сам Гуров для нас их пробивал вместо Макаровых. Понятное дело, по ночам в Москве уже из автоматов стреляют. Кстати, сколько же времени я не ночевал дома до сегодня? Четыре дня? Пять? Топчал в дежурке, для нас это еще роскошь. Выхожу и только прилаживаю маленький кусочек бумаги в дверь. Телефонный звонок, длинный, настойчивый. А это еще что? Да. Никто из нас никогда не представляется. Потом поймете, почему. Добрый день. Вам следует подъехать в основное здание. Тридцать три. Тридцать три — это понял. у нас свой язык. После возвращения из Афганистана меня лично принял Пуга. Борис Карлович Пуга, предпоследний министр внутренних дел СССР, участник ГКЧП, оказался единственным участником ГКЧП, который покончил с собой. Он застрелился 22 августа. Вместе с ним застрелилась и его жена. Он же выделял квартиру, надо сказать, отличный был мужик, хотя и знал я его мало. «Добрый!» – спросил, где я хочу работать, и я ответил – на войне. Следом была оперативная группа по Нагорному Карабаху, ранения и предложение от легендарного генерала Александра Гурова перейти в шестое управление. «В нем я работаю и доселе, хотя звонок не оттуда». Зржитный, 16. Здание Центрального аппарата МВД СССР. Лебединая песня Щелокова. С ним связано немало легенд. На стройку этого здания опытных строителей собирали по всем зонам Союза. Не ниже шестого разряда. По окончании стройки УДО или Амнистия. Здание МВД РСФСР находится на Огарево-6. Оно построено еще при Берии. И ехать туда мне совсем не хочется. Да, видимо, не уйдет это от меня. На улицах Москвы машин почти нет, рано еще. Старые рогатые троллейбусы уныло плетутся вдоль тротуаров. Сыро. Лето совсем не чувствуется. И палатки, палатки, палатки, палатки. С тех пор, как объявили свободу торговли, как спекуляции стала из уголовного наказуемого деяния деянием нормальным и даже поощряемым. Торговать бросились все и всем. Кто-то продает вынесенное с завода, кто-то выращенное на своем или колхозном поле. Последние мешочники, каких не было со времен гражданской войны, они сильно поднялись в эту несытую зиму. Тот, у кого на продажу есть еда, Делал два-три конца. Потом на них, конечно, насел рэкет. Вон стоят, раскрылись. Приметы современного рекетира Кожно-турецкая куртка Или джинсовка по жаре. Цепуры из золота. Типа денег девать некуда. У некоторых уже мобильные телефоны. Но это скорее приметы больших боссов. И тачка. У кого попроще «девятка» или «Волга». А кто побогаче, тот покупает или Владивостокскую «Тойоту», или пригнанную из ФРГ доблестными воинами ГСВГ, подержанную «Бэху» – BMW. Из Японии все советские суда, да и несоветские тоже, приходят во Владивосток, заставленные иномарками, по самую надстройку. Чтобы больше влезло, их ставят на Папа, Потом их перегоняют в Центральную Россию. а по пути на Сибирском тракте поджидают разбойники. Сколько могил безымянных вдоль дороги, не счесть. Ну а немецкий канал открылся после того, как всем солдатам, офицерам, выводимые из Германии западной группы войск, разрешили бесплатно, беспошлино везти для себя по одной иномарке. Вот и начали лихие люди ввозить. У кого связи в Минобороны договариваются, записывают на солдатиков, берут справки и гонят. Есть тут и дикари. Те, кто едет в Германию сам, покупают машину и гонят в Союз. Растаможить ведь можно не только по военному каналу. Есть и афганский, есть и церковный каналы льготной растаможки. Имеются в виду льготы, которые давали афганцам, церкви и так далее. Льготы по налогам, По растаможке благими намерениями вымощена дорога в ад. Где были льготы, там обязательно появлялся криминал. По мнению автора, как только образовалась РФ, надо было вообще забыть, что такое льготы. Все равны, все действуют в разных условиях. Вот и гонят. Для директоров заводов, для отцов спекуляции и обнала, для кооператоров, для братвы. Страна стремительно перерождается в буржуазном смысле. Все то, чего мы так долго боялись, все то, о чем мы так долго мечтали. Правильно ли это? Я не знаю. Я мент. Я имею дело с самыми темными сторонами человеческой натуры. На выборах голосовал за Ельцина. Почему? А потому что хватит, наверное, уже врать самим себе. То мы есть... И что из себя представляем? Угробили органы требованием 90-процентной раскрываемости. У не в пример лучше оснащенных полицейских ФРГ США, Великобритании раскрываемость по квартирным кражам, например, процентов 30-40, никак не больше. А с нас требуют минимум 90. Ну и что в итоге? А в итоге массовое укрывательство заявлений от регистрации. Не можем просто принять заявление от потерпевшего, и все. И в конечном итоге это оборачивается обратной стороной. Воры берут, он называет даты, имена, соучастников, а его не привлекают. Почему? А потому что укрыли заявление от регистрации. И если привлечь по этим эпизодам, то заодно попадет и тем, кто укрыл. Раньше укрывали кражи, грабежи малозначительные, шапку шибли. Теперь укрывают изнасилования, разбои, даже убийства. Как? А так? В наглую пишут «Некриминальный труп» и все. Непрошибаемо. И в жизни. Если мы строим коммунизм, то... То хули так торговать-то кинулись. А если кинулись, так, может, признаем, что никакие мы не коммунисты и никакой коммунизмы не строим? Ельцин, по крайней мере, честно признал. Бросил партбилет. Вышел из партии и я. Принимали перед Афганистаном всех чохом. Хватит уже вранья. Но все-таки, не знаю, так ли это было надо делать. Ну да, вожжи надо было ослаблять. Но потихоньку, а не совсем отпускать. А тут совсем отпустили. Вот и творится, не пойми что. Да и я, если честно, вот как, например, это нормально, что я работаю в союзной структуре, а голосовал за Ельцина. Хотя сейчас сам черт разберет. Машину удается оставить на Крымском валу, недалеко от министерства. Ездят-то сейчас мало, потому что бензина нет. А вот припарковаться негде, потому что все машины стоят. Здесь тоже торгуют. Как только я выхожу из своей «Тойоты», Цыганки подхватываются и оперативно сваливают, а цыганенок, наоборот, бежит ко мне. «Дядь, девочку будешь?» «Ша!» «Дядь, совсем молодые есть, чистые». Пытаюсь прихватить, но цыганенок выворачивается. Тфу, Кого только в Москве нет. Куратор на сей раз и его помощник ждет меня внизу, потому что пропуска нажитной у меня нет. Одухотворенное лицо то ли комсомольца, то ли мошенника на доверии. Строгий костюм фабрики большевик. Подполковник Дедков, он самый, помощник оглядывает меня с головы до ног. Понятно, что увиденное ему не нравится. Джинсовый верх и джинсовый низ, цепура и гайка. Как вы одеты? Нормально одет, в самый раз. Помощник фыркает, не в силах выразить возмущение. Шестой отдел юноша живет красиво. Вас вызывали к министру. Переодеться времени не было. Вам же срочно. Помощник снова пышет гневом, как перекипающий на плите чайник. Я могу съездить домой и переодеться. У помощника выкатываются глаза. Заставлять ждать министра? На нас уже оглядываются. Здесь вообще свой мир, свои законы, свои правила, не имеющие никакого отношения к реальной жизни. Но карают за них строго. За неуставные ботинки, а уставные носить невозможно, не искалечив ноги, наказывают строже, чем за нераскрытое убийство. Идемте. Помощник проводит меня через проходную, заводит в комнату на первом этаже. Там какие-то шкафы, пыльно. Выбирайте форму, быстрее. Форму мне с грехом пополам подобрали, а вот форменную обувь нет. И я так и иду на прием к министру в кроссовках. Ходить в кроссовках привычка еще с Афганистана. И очень полезная, надо сказать, привычка. Многим там она жизнь спасла. В приемной толпится народ. Вообще интересно, чем меньше полномочий, тем больше посетителей. По новому союзному договору у союзных министерств и ведомств остаются лишь функции координации, обучения и так далее. Например, конкретно по милиции. В союзном ведении оставили все картотеки. Было бы глупо их делить. Но с тех пор, как на республиканские министерства упала реальная ответственность по всем категориям дел, они начали дружно переваливать ее на центр, особенно по резонансным делам. Смех и грех прямо. Хотели независимости, так вот она. Нет, независимость в их понимании — это не ответственность, это на площади возланить. Помощник ведет меня какими-то окольными путями, открывает дверь, замаскированную под дверцу шкафа и... — Товарищ министр внутренних дел, подполковник Дедков, по вашему приказанию, явился. Новый министр неплохой в сущности человек, даже очень. Родом из Свердловска, шел вверх по милицейской лестнице, не так, как некоторые, у кого партийный стаж за выслугу лет, засчитали и назначили начальством над тем, над чем они не в зуб ногой. Но сейчас на министерском посту в любой союзной структуре нужен гений, учитывая все обстоятельства. А с этим у нас как-то не очень. Присаживайтесь. В кабинете еще двое. Одного я знаю, другого нет. Где вы сейчас, подполковник? Шестой отдел. Москва, товарищ министр. Самый горячий участок. Я ничего не отвечаю. И почему же у нас такой беспредел на улицах, подполковник? Коптевские, Измайловские, я не говорю о Солцинских и о Казанской шпане. Ответить можно по-разному. Я выбираю достаточно наглый вариант. Справимся, товарищ министр. Справитесь? И когда же? А когда законы нормальные примут, товарищ министр? Половина того, что они творят, не покрывается старым ука вообще никак. Нам не за что их брать. Потерпевшие, у половины у самих все рыло в пуху, заявление написать не заставишь. Потому что следом придет об ЭХСС и спросит, откуда дровишки. Но мы все равно их закроем, товарищ министр. Надо будет, шмеля зарядим, но закроем. Зарядить шмеля, подбросить при обыске патрон или наркотики. Это уже окончательная наглость. Еще год назад за это можно было вылететь из органов с волчьим билетом. Но сейчас и тогда две очень разные вещи. Да и понимаю я, нужен я им зачем-то. И сильно нужен. Министр криво усмехается, смотрит на Герасимова, моего, можно сказать, крестного отца в органах. Это к нему я попал. желтороты и птенец комсомольского призыва. Точнее, он сам меня выбрал, каким-то своим внутренним ментовским чутьем. Понял, что в отличие от других таких же желторотых комсомольцев, я действительно хочу научиться ловить преступников. Это я в самом начале так сказал, на что Алексей Алексеевич дал простой ответ. Птичек ловит юноша, а преступников разыскивают и задерживают. Я это помню. Дедков Афганистан прошел, товарищ министр. Герасимов бьет меня под столом ногой два срока. Кандагар. Даже так? Интересно. И на горный Карабах. Имеет ранение. Министр что-то выстукивает ручкой по столу, смотрит на меня, потом в бумаге, потом опять на меня. Значит, опыт работы в горячих точках есть. Так точно. Ранение в Нагорном Карабахе я получил по откровенному предательству и глупости. Оперативная группа была практически на 100% проармянской. Многие это даже не скрывали. Потворствовали открытому беспределу, без санкции встречались с лидерами армянского сопротивления или бандформирований, если точнее. Причина этому, скорее всего, была та, что армяне намного сильнее, чем азербайджанцы, интегрировались в советскую интеллигенцию и потому умели окольными путями лоббировать свои интересы. Армян было полно и около Горбачева. Академики Аганбегян, Сетарян с армянской мафией Горбачев, вероятно, познакомился еще в Ставропольские времена, получив прозвище Миша Конвертик. А я и еще несколько человек считались проазербайджанскими. Это выражалось в том, что мы настаивали на жестких мерах в отношениях всех, кто задержан в зоне вооруженного конфликта без документов, тем более с оружием, кто при задержании оказал сопротивление. Это сейчас, если подозреваемый в терроризме при задержании оказывает сопротивление, Он уничтожается на месте в 99% случаев, а тогда даже задержанных с оружием при оказании вооруженного сопротивления правоохранительным органам могли отпустить на пороки общественных организаций. Всю дикость этого хорошо описал Поляков в своей книге. Читаешь и думаешь, а что, Поляков совсем дурак, что признается в предательстве или, по крайней мере, в злостном неисполнении своих должностных обязанностей. Сейчас с конфликтом типа Нагорного Карабаха справились бы водовосчета, а тогда просто было понимание того, что террористов, бандитов надо тупо уничтожать. Слишком сильны еще были догмы о дружбе народов. Я в Гадистан прошел, я этого дерьма понавидался, когда сначала взяли... потом выпустили в рамках процесса национального примирения. Глядишь, и опять он в банде по тебе стреляет. А теперь то же самое происходило на советской земле. В точности. Документов нет. Что здесь делаете? Коровники строим. Все местное население армянское. Оно не только их покрывает, но и зачастую пытается отбить задержанных, окружает РУВД, ГУВД, митингует... Тут же появляются народные депутаты, Зори Балаян, Стелла Капутикян. Вот после долгих бесплодных разъяснительных бесед и даже попыток сунуть взятку, местные федоины поняли, что со мной договариваться бесполезно, и подстрелили меня. Из охот-карабина лось прямо в сипанакерте. Как мне потом доверенные люди передали, федоины пожелали мне выздоровления. Сказали, что я честный. Если бы был нечестный, брал бы взятки у азеров, стреляли бы в голову. Товарищ Дедков, есть предложение поработать в Киеве. Киев. А там-то я что, забыл? Обстановка в Киеве сложная, не буду скрывать. Формируется временная сводная опергруппа. Нужны самые опытные люди. Алексей Алексеевич называл вас. Растак. Я готов. Детали до вас Алексей Алексеевич доведет. Он останется в Москве. И... Министр пристально посмотрел на меня. Не подведите.